Глава 17. Аарон. пришлось покинуть невольное убежище раньше, чем собирался. Первоначальный мой план был заставить Сергея и компанию переругаться между собой. Но они каким-то образом вышли такие на меня. Скорее всего, виновато вторжение Анны. Анна, никогда бы не подумал, что судьба будет столь щедра ко мне. Я ведь не чувствовал себя достойным встретить свою истинную. Гораздо лучше оборотни ходили без пары, заключали союзы с простыми девушками, неистинными, и считали себя счастливыми. Я не заключал союзы, лишь периодически удовлетворял свои потребности и уж точно не мечтал встретить истинную предначертанная самой судьбой пара уже давно ушла в область сказок. Никто не ждет. Наш род медленно вымирает, ассимилируясь с простыми людьми. И даже видит в этом плюсы. Надо же. Надо было мне выбрать именно ее дом для того, чтобы переждать основную бурю. А ведь изначально мой взгляд пал на совершенно другой участок стоящий особняком у самого леса. Там я был бы незаметнее, соседей бы не беспокоил. Но нет, ноги сами привели меня в дом, когда-то принадлежавший прабабушке Анны. И ведь те несколько дней, что я провел в нем один, я ждал нашей встречи. Нет, конечно, мне казалось, что я нахожусь в естественном ожидании покоя, нападения и прочего, Но на самом деле стоило нашим с Анной глазам соединиться впервые. Я понял. Всё на свете понял. И, наверное, не скоро смогу до конца осознать, какое чудо мне подарила судьба. А ведь я ее даже ни разу не благодарил. Очень мне хотелось заключить девушку в объятия, пообещать быть рядом всегда и везде и прочее. Но усилием воли я себя остановил. Говорят, оборотень способен понять, как приручить свою пару. Конечно, с женщинами-оборотнями все проще. Они в курсе нашей природы. Они чувствуют этот мир точно так же, как и мы. И едва ли понадобилось бы говорить хоть что-то такой истинной паре. Она сама бы запрыгнула на меня желая закрепить связь как можно скорее. За редким исключением, конечно. Обратники, как и люди, обладают разными характерами, с той лишь разницей, что инстинкты у нас все же на первом месте. А вот человеку привычно загонять инстинкты внутрь, полагаться не на них, а на здравый смысл и на чувства. Я бы только отпугнул Анну. Более того, Благодаря способности моментально настраиваться на свою пару, я безошибочно определил, что она испугается, узнав, что я оборотень. «Здравствуй!» Я не смог сдержаться и прикоснулся к талии Анны, когда та закрывала калитку. «Я ведь не железный. Моя пара рядом, и я должен хотя бы изредка ощущать ее кожей». Но реакция самой Анны на мой невинный жест испугала меня самого. Она испугалась своего мужа, думала, это он. Он оборотень. Возникла мысль в моей голове, мгновенно сложив два и два. Мои кулаки непроизвольно сжались сами собой. Но внешне я этого не показал. Мне нужно было успокоить Анну, узнать, что за мудак ее мучил, я успею и позже. В этот момент я начал сомневаться в том, что Анна разведётся. Скорее, я сделаю ее вдовой. И каков же был у меня шок, когда Ларс оказался тем самым мужем-мудаком. А ведь я его позвал для дела. Мне очень сильно нужна была его помощь. Но в итоге я едва не сдержался, чтобы не убить его на месте, когда он посмел грубо схватить Анну и причинить ей боль. Я уже собирался избавить этот мир от очередного мудака, когда прижимал Ларса к стене. Уверен, он это тоже почувствовал. От него зафонило страхом. Как вдруг я осознал, что Анна все еще здесь, в комнате, сидит и смотрит на нас. И она очень сильно испугается, если я на ее глазах убью Ларса. И община это убийство не оставила бы без внимания. Конечно, меня бы полностью оправдал тот факт, что Анна моя истинная. Но я пока не хочу раскрывать это общество. Мои люди находятся в состоянии войны. Истинная станет лакомым кусочком. За ней будут охотиться. И кажется, еще можно склонить на свою сторону Ларса. Он жадный ублюдок. Но Анну он... Естественно, не получит. Никогда. Позже я облегчу его страдания. А пока он мне нужен живым. Отпускаю Ларса и произношу почти спокойно. В том-то и дело, что я позвал тебя совсем не за этим. И теперь я понимаю, что зря это сделал. Ты едва ли станешь на мою сторону. Ведь Анна никуда с тобой не пойдет.